Он сидит, закрыв глаза. Он спит, и ему снится сон: дворик, где на скамейке сидит мама и мадам Самари. Раннее утро. Он подходит: "Здравствуйте, мадам Самари. Рад вас видеть. Вы вернулись наконец-то". Мама: "Ох уж. Для тебя это имеет значение?" Он: "Имеет". Мать: "Какое?" Он: Хорошая живопись воспитывает вкус. Целует руку мадам Самари. Я влюбился. Мать, ты соображаешь, что ты говоришь? Он вполне, очень ясно. Мать, а как она на это смотрит? Он, посмотри. Она улыбается. Мать, почему? Он не знает, что делать. Мать, как? Что делать? «Как это? Что делать?» Она берет за руку мадам Самарии и говорит ей на ухо. «Вы знаете, он никогда не был бабником. Он...» «И ничего хорошего в этом нет. Буду?» Мать улыбаясь, «ты дурак. Старый дурак. И чтобы я никогда не слышала от тебя этих глупостей, влюбился». Мадам Самари улыбается, и за арки появляется красивая белая лошадь, Мадам Самари подходит к ней и гладит её морду. Он медленно встаёт. Мать: "Куда это ты?" Он: "На работу". Мать: "Что это за работа?" Он: "На договорных началах". Он подходит к мадам Самари, помогает ей сесть в седло и ведёт лошадь по дорожке. И вот они исчезают из тьмы, и только цокот копыт, медленный шаг лошади. Мать кричит: «На какую сумму?» — слышит его голос, отдающийся эхом. Он — «На валюту! На международную валюту!» Мать тихо улыбается, вытирает выступившие слезы. «Мать! Валютчик! Валюнтарист!» Он просыпается внезапно, уже поздно ночь, и окна в домах темны. Быстро и четко рука набирает на куске картона, Портрет женщины. Женщина сидит в кресле у маленького столика, горит лампа, звучит музыка, гитара. Женщина раскладывает пассианс. Это его жена. Звонит телефон. Она вопросительно смотрит на него. Он машет рукой и отрицательно вертит головой. Жена. Алло, добрый вечер. Его еще нет. Что передать? Хорошо, обязательно. Кладет трубку. Гость. Он рисует, молчит, звучит музыка, шорох грифеля. Жена. Почему ты не захотел с ним говорить? Он не отрывается от работы. Этот мальчик далеко пойдёт, и мне с ним не по пути. Он очень хорошо понимает, что можно и что нельзя, и что нельзя знает даже лучше, чем то, что можно. Замечательное, редкое дарование. Главное молодой, ему 40. «Далеко пойдет, и бог с ним». «Жена». «А что он хочет?» «Он хочет того, чего не может». Музыка кончилась, он встает, переворачивает пластинку, и снова прекрасная мелодия заполняет их маленький мир. «Он». «Ты хорошо выглядишь, и этот шарф очень красив». «Жена». «Тебе нравится?» «Он». «Да, очень красиво. Цвет – важная штука». Звонок в дверь. Жена встаёт и идёт открыть дверь. Входит сосед. Сосед. Добрый вечер. Здравствуйте. Он. Добрый вечер. Сосед. Вы не смотрите сегодня телевизор? Жена. Нет, у нас пропал звук. Сосед. Без звука, конечно, не то. Их лица нам знакомы. Интересно, как и что они говорят, что обещают. Я имею в виду погоду на завтра. Жена. Я дам вам закусить. Уходит на кухню. Сосед подходит к нему и встаёт за спиной, молча смотрит, как он рисует. Кстати, о рукавах. Когда я шёл с фронта на север, на мне был немецкий мундир офицерский. Знаете, сукно было такое толстое, прочное, тепло. Ну, там кое-где была кровь. А рукава я выменял у одного фраера на махорку, и уже осталось как в жилетке. Он для чего же ему понадобились рукава сосед он хотел иметь из них две кепки не знаю наверное из них вышли две кепки вот и весь сюжет жена приносит тарелки с едой ставит на стол и снова уходят сосед вы так поздно кушаете ходит жена с чашкой кофе садится в кресло он ты давно не пила кофе жена что-то захотелось вам дать сосед Мне уже поздно пить кофе. С удовольствием ест. Вы очень хорошо готовите. Жена: Спасибо, спасибо. А он всегда говорит нормально, только нормально. Соседя смеётся. А вы когда-нибудь приготовите ему плохо, он оценит. Вот и весь сюжет. Все молчат. Звучит музыка. Сосед: Хорошая музыка всегда хорошая музыка. Придумаете всего 7 тонов и 5 полутонов, а что получается? Сколика в мире музыки? И всего 7 тонов и 5 полутонов, а? Я спрашиваю, а что творится? Где симфония жизни, где она? Нет её. Так одна тональность осталась. Вот и весь сюжет. Он: Как у вас дела с работой? Сосед: Обещали устроить, буду работать лифтером. А наша беда в том, что мы не умеем отдыхать. Человека отправляют на пенсию, когда он уже может только работать. Он смеётся. Вот и весь сюжет. Все смеются. Музыка кончается. Он встаёт и выключает проигрыватель, включает телевизор. Идёт передача "В мире животных". Сосед: "О, это можно смотреть без звука". Некоторое время все смотрят на экран. Сосед: Когда Юрий Гагарин облетел земной шар, мы узнали, что он голубой, и земля стала такой маленькая, а мы стали такие большие. Теперь мы опять становимся маленькими. А вы знаете, я думаю, что войны начинают импотенты. Он. Вот это сюжет. Сосед. Если у человека дети, семья, он не может начать войну. Слишком много забот и без этого. Жена подходит к мужу, смотрит на портрет. Он смотрит на неё. Жена: "Ты что?" Он: "Ничего. Так?" Жена: "Как ты себя чувствуешь?" Он: "Прилично, нормально?" Жена: "Ну и хорошо." Он сать опять в кресло. Жена садится. "Для чего?" Он долго смотрит на неё. Сюжет. Садовое кольцо, маршрут Треллибу себе. Он, она на Он: "Сидим?" Она: "Сидим." Он: "А ну, здравствуй." Она: "Ну, здравствуй." Он: "Сегодня хороший денёк." Она: "Хороший денёк." Он: "Сегодня фантастически хороший денёк." Она: "Сегодня нормальный хороший денёк." Он: "Нет, сегодня не нормальный хороший денёк. Сегодня денёк, который никогда не повторится." Она молчит, смотрит в окно на убегающее садовое кольцо. «Чудак!» Он, «Ты знаешь, о чем я теперь думаю?» Она молчит. «Я думаю об одной женщине. Утром она пьет чай с сыном, но когда она пьет кофе, я о ней не думаю. Когда наступает ночь, я не думаю о ней, я сплю. А утром я просыпаюсь и снова думаю, думаю о ней, которая пьет чай в семь часов утра со своим сыном. Но когда она пьёт кофе, я о ней не думаю. Она молчит, улыбается, встаёт и идёт к дверям. Она: "Наше время истекло". Двери раскрываются, и она выходит. Тролейбус уезжает, и она становится всё меньше и меньше, и её окружают посторонние люди, и она похожа на заблудившуюся в чужом городе маленькую девочку. Над городами безумствует гроза, небо чёрное, В потоке воды автомобили плавают, и их жалко. Вспышки молний делают город странным и незнакомым. В такие минуты хорошо быть дома. Там, где живёт она, поёт Дашан. Она стоит у окна. Темно и только вспышки молний. Её сын Саша, очень худою юноша, накачивает гантелями мышцы. Саша: "Мам, а где ты была вчера? Отец звонил и несколько раз. Она глядя в окно. Я встретила очень старого знакомого, и мы вспоминали молодость. Саша. Мама, а кто он? Анна. Он человек, которого я не видела 17 лет. 17 лет. Она поворачивается и долго смотрит на сына. Тебя тогда не было. Какой ты большой и хороший сын. Мой сын. Ах, как быстро летит время. У нас есть вино. Саша. «Твой любимый вермут!» Она. «Давай по рюмочке!» Саша. «Давай!» Бросает гантели и уходит. Музыка кончается. Шумит дождь. Она снова ставит пластинку. Ходит Саша, зажигает торшер, ставит на стол бутылку и две рюмки. Разливает вино. Она гасит свет. Саша. «За что будем пить?» Она. «Выпьем за дождь, за деревья, за траву, за землю». которая пьёт этот дождь. Саша, из-за того человека она, и из-за него шумит, шумит дождь. А музыка кончилась, перестала петь Досен, и музыка дождя оказывается мощнее и совершеннее. Это жизнь. Она: "Я хочу тебя с ним познакомить". Саш, зачем? Она: "Его надо спасать, ему сейчас очень трудно". Саша. Ты его любила? Анна. Нет, я его не любила. Ах, какая музыка. Она раскрывает окно и в комнату врывается ветер. Анна. Я его не любила, кричит на улицу. Какая музыка, прелесть, прелесть. Спать, спать, спать. Ах, как хочется спать. Там, где живёт его мать, он и Мария. На стене портрет мадам Самари. Он Здравствуйте, мадам Самари. Рад вас видеть. Вы вернулись, наконец-то. Мария. Ох уж. А для тебя это имеет значение? Он имеет. Мария. Какое? Он хорошая живопись развивает вкус. Ну и вот. Мария. Ну и что? Ну и вот он вопрос. Ты надеваешь коричневую юбку, к какой своя это может быть кофта? Мария. Зелёновые. Он Вечмо. Мария. Потому что у меня зелёные глаза. Он. Хорошо. У тебя действительно зелёные глаза. Вопрос. Если у тебя зелёные глаза, а ты надеваешь синие джинсы? Та Мария. Я надеваю синюю водолазку. Он. Отлично. Мария. У тебя говорят романтическое приключение? Он. Кто говорит? Та Мария. Бабушка Он молчит. Мы отклонились от темы. Да и так, о чём мы? Мария, ты сказала: "Не спеши замуж". Я сказала: "Я не спешу". Он: "Да? Я об этом не говорил". Я вошёл сюда и сказал: "Здравствуйте, мидам и Самари". Подводит её к портрету, обнимая за плечи. "Ты знаешь, по картине можно легко определить характер автора, его привычки, наклонность и состояние здоровья". и даже как он живет со своей женой. «Мария, ну и как ты живешь со своей женой?» «Он. Прекрасно. Сначала ты привыкаешь к тому, что здесь у тебя висит портрет мадам Сомари. Потом ты увидишь, что кончик носа у нее выписан тщательно, четко. А все, что дальше от кончика носа, губы, глаза чуть-чуть размыто, как бы вне резкости. Теперь смотри внимательно на кончик носа, да и не своего носа. А но, сама дам, самари. А вот видишь, и глаза, и губы у неё улыбаются, и она прекрасна. Мария. Интересно, а бабушка плакала. Входит мать. Э, мать. О чём беседуете? А Мария. О красоте. Мать. Прекрасная тема. Он прохаживается по комнате. Что такое? Иногда не могу наступить на собственную пятку. Мать. это отложение солей он смеётся напевает этого нам только не хватало я не понимаю что со мною со мною со мною он внезапно уходит мать подходит к окну смотрит как он пересекает дворик и исчезает под аркой мать дети всегда дети даже если у них седая голова и отложение солей мария взрослый человек пришёл как ребёнок к маме Мать. Он разрушит свой дом. Какое горе великое горе! И великое счастье обрушилось. То больно, очень больно за его жену, которая отныне обречена на одиночество. Мария подходит к бабушке, обнимает её, гладит по голове. За окном во дворе на асфальте мальчишки гоняют шайбу. Мария. Она красивая женщина, и ещё молодая она. Мать. Она его любит. Люби, а мосты надо сжигать? А Мария, ты сожгла свой мост? А мать: "Сожгла". Улыбается. Ах, какой был кошмар. Ну, довольно. Тебе звонили Коля, Серёжа и один. А Мария: "Не назвался". А мать: "Да". А Мария: "Он глазастый и всё время молчит. Ох, как с ним скучно". А мать: "А какие у него глаза?" А Мария: "То синие, то чёрные". Мать выходит из комнаты. Мать: "Он сочиняет стихи". Мария остаётся одна, смотрит в окно, подходит к портрету мадам Самари, потом берёт телефон и садится на диван, снимает трубку и набирает номер. Мария в трубку: "Ну что, ты молчишь? Здравствуй, Вовка. Мне бабушка сказала, что ты пишешь стихи, и я хочу, чтобы ты мне их прочитал сегодня сейчас". Потом долго молчит. слушает и тихо плачет. За окном кричат мальчишки, тихо входит бабушка. Мария лежит, обернувшись к стене. Телефонная трубка лежит около аппарата, слышны сигналы занято. Бабушка садится рядом с Марией и кладёт трубку на рычаг. А Мария поворачивает к ней заплаканное лицо с огромными глазами. Мария: "Ба, он правда пишет стихи?" Мать смеётся. А есть и мальчики, которым трудно в прозе. Он и она снова в троллейбусе. И ещё один круг, тоннель и вверху плывающая спина бронзового Маяковского. Она. Тут был квартальчик двухэтажных домов, и в одном из них прошла лучшая пора жизни небольшой компании людей, прекрасных людей. Там была дружба, любовь, преданность, вера в будущее, которое к ним так и не пришло. Он: Потому что дружба была слишком весёлой, любовь недолгой и преданность шутливой. Она: Надежда, маленький оркестрик под управлением любви. Он: Я знаю о чём ты, я понял. Троллейбус остановился, впустив и выпустив людей. Напротив них села пара молодых людей. Это были глухие немые. Они разговаривали на красивом языке жестов. Им было весело. И они безшумно хохотали. Она: "Ты понравился моему сыну?" Он: "Чем?" Она: "Да ничем, господи, просто понравился." Он: "Спасибо, я рад." Она: "Тебя любят дети, правда? Почему у тебя нет детей?" Он: "Я нашёл себе хорошую жену, но не нашёл матери для своих детей." Она: "Разве это не одно и то же?" Он молчит. Она: "Ты не любишь свою жену?" Он взрывается: "А ты любишь отца своего сына? Почему ты молчишь? Ты никогда не говоришь, мой муж, ты говоришь отец моего сына". Она: "Успокойся, тише". Она показывает на глухонемых. Он: "Они не слышат, они счастливы. Они живут в вечной тишине". Он вскакивает: "А эти пусть слушают". Он обращается ко всем сидящим. Они поворачивают к нему безразличные лица. Он, сколько семей, где есть и мать, и нет жены, где есть отец и нет мужа, и где есть муж, но нет отца. Лица улыбаются, отворачиваются, троллейбус резко останавливается, остановка. Он успевает схватиться за поручни и повиснуть. Она оборачивается. Её нет, она вышла. Двери закрылись. Он садится. На него внимательно смотрят глухонемые. Он смотрит в окно, а они, не оборачиваясь, уходят. Приплывает стеклянное аквариум-кафе с плавающими в нём клиентами. Он смотрит на глухонемых. Он: "И куда всё ушло? Куда, где оно? Вы можете сказать, где оно?" Глухонемые, переглянувшись, пожимают плечами. Он выходит на остановке. Он и друг, они пьют пиво в баре. Он однажды в вагоне лучше во в мире метро тебе уступит место лохматый молоденький парнишка, и ты сядешь на это место, потому что тебе уже хочется посидеть. Ты взглянешь на него и вдруг тупо и глупо почувствуешь, что ты уже постарел. Друг: "А между вами ничего тогда не было?" Он: "Нет". Друг: "Мне казалось, Он. Нет. Ох, как она этого боялась. Друг. Что дома? Он долго молчит, оглядывает помещение, слушает разноголосицу. Он. Как в бане? Друг. Что? Он. Мне страшно. Ты ведь знаешь, со мной не соскучишься. Друг. Что думаешь делать дальше? Он. Не знаю. Все шутим, все играем. Друг. Вам нужно вдвоём на неделю уехать из Москвы и там, вдали за рекой, в тени деревьев, выяснить ваши отношения. Он: Как это сделать? Друг: Купить билет. Он: Куда? Друг: На поиск куда-нибудь. Он: Может, самолётом? Друг: Нет, поездом, только поездом. Он: Почему? Друг: Там укачивает, успокаивает. За окном всё меняется. Он после паузы. Ночью за окном ничего не видно. Друг, ночью не нужно смотреть в окно. В купе на столике лампочка, рядом салфеточка. На салфеточке бутылочка и динь-динь, стаканчики и стук-стук колесики. Эх, сам бы поехал, да не с кем. Он, прокатись с женой. Друг, грустно. Вот с женой и будешь ночью смотреть в окошко. За ним ничего не видно. Кроме отражения твоего старого лица, лицом к лицу лица не увидеть. Он: "Да, большое видится на расстоянии". Смеётся. "А в доме, где живёт она? Она входит в комнату у Саши, лежит в постели, читает, на стуле у изголовья лекарство, сын болен ангиной", он говорит шёпотом. "Она? А зачем ты читаешь? Тебе нельзя, поставь градусник". Саша: Интересно. Мама, слушай, как красиво читает. Есть на свете такое, что никогда не меняется. Есть такое, что остаётся навсегда. Она выхватывает у него листок. Саш, ну, мам. Она, малычи, тебе нельзя разговаривать. Саша, мне нравится твой человек, которого ты не видела 17 лет. Не то, что вы, какие-то серые, нахмуренные. Я чувствовал себя с ним ровесником. Она Это не делает ему честь, ведь он не мальчишка. Саша, дело не в этом. Она, присаживаясь к нему на постель, читает. Оно что-то бьётся, словно пульс под асфальтом мостовых, бьётся, словно крик под камнем зданий, под тяжёлыми шагами уходящего времени, под жестоким копытом зверя, дробящего кости городов, что-то прорастает, как цветок, оно вперерывается из земли, И бессмертной навеки верная вновь оживает, словно апрель. А молчит. Саше. Это первый и лучший урок литературы, который я получила за 9 лет в школе. Она вынимает градусник, смотрит и кладёт на стол. Хорошо же ты учился 9 лет, считает. Лепят ли снова ручья в ночи? Семь мягкая женщина в темноте. Звонкий дробный стук гравия под граблями. голодиный стрёк от кузнечиков на зноем лугу, тенейшие паутины детских голосов в ясный день, вот что навеки неизменно. Всё, что от самой земли не изменяется: лист, былинка, цветок, ветер, который плачет и засыпает и пробуждается вновь, и деревья, чьи коченелые руки содрогаются и стуча друг о друга в мрак. И прах давним-давно зарытых в землю влюблённых. Всё, что рождает земля в каждое время года, да, всё, что течёт и меняется и вновь возникает на земле, всё это пребыдет неизменным, ибо возникает из земли, а она не меняется. И всё возвращается в землю, а она вечна. Одна только земля не приходящая, и она пребывает вовеки. Это из этой книги. Саша, да, этот листок я у него украду. Он сказал, легко научиться читать, но трудно научиться уметь читать. Усекаешь? Она, усекаю. Прими лекарство, усекатель. Говоришь о литературе и употребляешь в улигарные словечки. Саша, это детали. Главная мысль. Мысль усекла? Она, мысль усекла. Звонок в дверь. Анна идёт в прихожую, а возвращается с конвертом и вынимает железнодорожный билет. Саша: Что это? Она: Билет на поезд. Саша: На поезд? Куда? Она подходит к окну и рассматривает коричневую картонку. А вот Алин. Саша: Красиво. Она: Что, красиво? Саша: И прах давним-давно зарытых в землю влюблённых и тончайшие паутины детских голосов и ясный день вот что навеки неизменно. Она, сумашечи, в доме, где живёт он за столом, она жена, друг и сосед. Друг, слушайте стихи. Смеркалось, на столе блестая шипел вечерний самовар, китайский чайник нагревая, Под днём клубился лёгкий пар. Он. Что, что клубился? Под? Друг. Под. Да-да, невежда. Обходит стол, целует руку жене. Разлитый Ольгиной рукой, по чашкам тёмною струёю уже душистый чай бежал и сливки мальчик подавал. Жена так просто и так красиво. друг садится рядом с соседом когда-то я знал наизусть чуть ли не всего Онегина сосед что вы говорите он молодёст ты был когда-то друг татьяна пред окном стояла на стёклах ладное дыха, задумавшись, моя душа прелестным пальчиком писала на затуманенном стекле заветный вензель о да е Сосед: Я давно вас не видел. Как дела? А друг: Всё уладилось. А вы как? Сосед вынимает из кармана круглый камешек с крупной вишнёю. Вот, полюбуйтесь. А друг: Что это? Сосед: Камень. Камень из моей печени. Вот и весь сюжет. А друг берёт камень в руки и идёт с ним вокруг стола к нему. Прижмешь всей череп дельвик Он принадлежит тебе по праву. Обделей ты его барон в благопристойную праву и из телия гроба превратив увеселительную чашу, вином кипящим освети, да запивай уху да кашу. Певцу карсары подражай, и скандинавов рай воинский в пирах домашних воскрешай, или как Гамлет бретинский на дне задумчиво мечтай. Э жизни мёртвый проповедник, вином ли полный иль пустой, а для мудреца как собеседник. Он стоит головой живой. Жена: "Давайте выпьем, а?" Он, обрадованно: "Давайте". Все пьют. Сосед ему: "А вы куда едете?" Он: "В Таллин". Сосед: "Надолго?" Он: "Да нет, на три-на четыре". Жена: "Я тебе завидую". А мне хотелось бы поехать с тобой. Он молчит, жена смеётся, встаёт и ставит пластинку. Жена: Давайте танцевать. Танцуют с соседом. Жена: Вы отлично танцуете. Сосед: А довянная школа сказки венского леса. Жена бросает соседа, подхватывает друга. Жена: Таллин красивый город. Друг: Город как город, — Ничего, красивый, только очень старый. Жена бросает друга и танцует с ним. Жена — я пьяная, я не хочу, чтобы ты уезжал, не хочу, не хочу. Друг к соседу — по-моему, нам пора, уйдем по-английски. Сосед — это как? Друг — не прощаясь. Уходит, он и жена танцуют. Жена — ты меня любишь? Кладет ему голову на грудь. И прах давним давно зарытых в землю влюблённых вот что неизменно. Спускается по лестнице друг и сосед. Сосед. Может, зайдём ко мне? Друг. У вас есть? Сосед. Что-нибудь найдём. Друг. Пожалуй, нет, позновато. Сосед. Вам ведь недалеко. Друг. Завтра рано вставать. До свидания. Протягивает руку, сосед вынимает руку из кармана. В ней камень. Сосед у каждого свой камень. У одного он лежит на душе, у другого за пазухой, а у третьего он отшлифованный лежит в мочевом пузыре или в печени. Вот и весь сюжет. Город был похож на оплывающий переход, где-то там наверху звучала музыка, а окна домов похожи на ровные ряды иллюминаторов, бросающих Иневерные блики на воду чёрного асфальта. Он и жена спят. Постепенно меняются очертания комнаты: другие обои, окно без штор, нет потолка, на стене висит чёрная тарелка репродуктора, из него искажённо звучат объявления об отправке поездов. За окном видно много-много зарослей травы путей, на которых стоят застывшие Искалеченные паровозы. Он защелкивает чемодан. Ну-с, обнимаю, целую, салют. Жена, прощай. Он, почему прощай? Жена, ты уходишь? Он, куда? В окне появляется сосед, он в пижаме. Сосед, здравствуйте. Он, доброе утро. Сосед, можно мне позвонить от вас? Он, конечно, снимает трубку, протягивает её соседу, набирает номер. Сосед. Саша, я тебя разбудил? Саша подходит к соседу сзади. Нет. Сосед. Почему ты не спишь? Саша. Я собираюсь в поход. Прыгает в окно и подходит к нему. А почему вы не спите? Что-нибудь случилось? Он. Нет, милый, всё в порядке. Я тоже ухожу в поход. Саша. Куда? Он Позови маму. Саша выпрыгивает в окно и бежит, фигура его всё меньше и меньше, кричит: "Её нет, она ушла, поехала в Таллин". Если взглянуть издалека, то дома нет, а есть лишь секция однокомнатной квартиры, состоящая из стен, но без потолка, похожа на макет декорации. Он бредёт с чемоданом среди огромных мёртвых паровозов, на одном из них из окошка машиниста Высовывается голова соседа. Сосед. Куда так рано? Он присаживается внизу. Да нет, не рано. Сосед. Вы спустились пешком, я еще не успел включить лифт, и как в Одессе лифт вниз не поднимает. Он. Какое утро, воздух, даже курить не хочется. Сосед. Раньше утром навозом пахло, а теперь, как говорится, запах окружающей среды. Он встает. Нельзя останавливаться, надо двигаться, да, надо двигаться. Уходит, обрёт между паровозами, и из-за паровоза выходит официант, тот самый строгий официант. Звучат объявления по радио об отправлении поездов. Он официанту: "Кофе?" Официант: "Всё?" Он: "Всё?" Стоит некоторое время, а потом резко оборачивается, к нему идут парень и девушка, те самые с гитарой. Но теперь они с трудом несут телевизор. Парень. Сегодня вечером посмотрим игра на кубок, два тайма. А если игра на кубок дают дополнительное время, а если игра на кубок, ничьей быть не может. Он долго смотрит им вслед, сзади подходит жена. Жена. Красивый город Таллин. Он. Я там никогда не был. Жена. Я всё знаю, и я вижу, ты уходишь от меня. Прощай. Я не могу удерживать тебя и прошу не жалей меня, не жалей. Мне нравится в тебе одна черта. Он: "Что же это за черта?" Жена: "Та, которая сейчас отнимает тебя у меня. Сейчас, теперь ты часто говоришь, что мы спим, проспали, надо проснуться. Я проснулся". "И это кажется тебе открытием? Я знаю тебя много лет, и ты всегда просыпался, просыпался как ребёнок". Ты всегда смотрел на мир как ребёнок. Ты всегда смотрел на мир новыми глазами, и из-за этого терпел много неудач, но они не сделали тебя смиренным. Отчаяние не научило тебя так называемой мудрости. Разочарования не сделали тебя циничным. Сейчас ты мечешься и хочешь оценить свою жизнь как потерянный вариант жизни с другой женщиной. Прости меня, но это мелко и пошло. Жизнь это не урок чистописания. Она уходит. Официант выносит кресло, и их кресло, в котором любила сидеть жена, и раскладывает по сеанс. Он садится в него. Официант уходит. Он видит, как вдали идёт его мать, и Мария, Мария несёт в руках портрет мадам Самари. Мать: "Какое великое горе и великое счастье!" Он вскакивает и кричит: "Мама!" Но мать его не слышит. Он бежит, он: "Мама, мама!" Он мечется между скелетами поровоза, вглядывает под колёса, бедёт обратно. В кресле сидит жена. Жена. Она сидела в этом кресле. Он поражён. "Откуда ты знаешь?" Жена. "Я всё знаю". Встаёт. "Я благословляю твой уход, потому что ты останешься верным себе. Прощай!" Вечный юноша. Прощай. Жена уходит, пустые только громады паровозов стоят на заросших травой рельсах. Он идёт вдоль путей, по едва различимым шпалам, валяется портрет мадам Сомари, и он, не замечая его, наступает на него. Крупно нога и лицо в стоп-кадр. Он просыпается, долго лежит с открытыми глазами, медленно переводя взгляд с предмета на предмет, долго смотрит на часы. Потом его взгляд останавливается на телефоне. Он долго смотрит на него, снимает трубку и набирает номер. Он: "Это ты? Ты дома? Красивый город Таллин. Знаете, что в нём замечательного? Туда должны были поехать два старых друга, товарища, два человека. Они любят друг друга". Он протягивает руку к пиджаку, достаёт из нагрудного кармана билет, берёт зажигалку и щёлкает и пламя постепенно съедает желтую картонку. Он бросает горячий комочек в пепельницу, смотрит на огонь. Он... Они сами не знают почему. В поезд «Москва-Таллин» в вагон номер 9, в купе номер 7, на места 12 и 13 не явились два пассажира. Два пустых места мчатся сейчас по дороге «Москва-Таллин» к Балтийскому морю. Он навешает трубку, глаза его становятся всё больше и больше, пока не превращаются в один чёрный зрачок. Конец.